Пролог. Мир пытается оставить тебя тупым, начиная от банковских платежей и процентов и заканчивая чудо диетами. Из необразованных людей легче вытрясти деньги и ими проще управлять. Занимайтесь самообразованием столько, сколько можете, для того, чтобы быть богатым, независимым и счастливым. Джулиан Смит Я искренне очень хочу помочь тем мужчинам, которые уже много лет, как и я сам когда-то, безуспешно в тихорее ни кому об этом не говоря, быть может, опасаясь насмешек других людей, тайно предпринимают различные попытки похудеть или хотя бы просто удержать свой вес от ежегодного нарастания. А может быть тем, кто уже давно перегорел этим желанием что-то изменить, устал от безуспешности и опустил руки. полностью уйдя в работу, предпочитаю не говорить и даже не думать об этом, не замечать эту проблему, как страус, засунув голову в песок и продолжая таскать на себе десятки лишних килограммов, такой огромный и толстый страус. В моём представлении настоящий мужчина это прежде всего умный мужчина, умеющий просчитывать ситуацию и стремящийся для начала понимать, что он делает и зачем. Такие мужчины, прежде чем принять какое-либо важное решение, стараются детально изучить саму проблему, и лишь затем ставят себе задачу и твёрдо идут к намеченной цели. Настоящие мужчины те, кто несёт ответственность за свою семью при жизни и даже после смерти. Просчитывают не только ближайшее будущее, но и, так сказать, дальние перспективы. Это самые отзывчивые и результативные мои пациенты. Именно им посвящена эта книга. Эта книга написана именно для вас, мужики. Для тех, кто никак не может решиться, всячески избегает уже пережитых неудач и ошибок, а главное, хоть на этот раз хочет всё уже сделать правильно. Но одновременно я понимаю, что каждый из вас хочет достичь результата максимально быстро и эффективно. И ещё желательно бы без голодовок и этих унизительных прыжков среди кучи женщин на занятиях аэробикой в спортзале. Ну и, конечно, без вреда своему здоровью. Я всё это знаю, потому что сам прошёл этот путь. А быть может, кто-то из вас ещё стоит в самом начале пути, впервые решив измениться к лучшему. И оглядывая порой себя в зеркало, только начинает задумываться о том, что неплохо было бы скинуть десяток килограммов и подтянуть провисший животик. Безусловно, это только ваше решение, но оно меня уже радует и вполне устраивает. Скажу сразу, что эта книга, пожалуй, не очень подойдёт для тех, кому просто по-быстрому нужно к лету скинуть всего лишь пяток лишних килограммов, подсушиться. Такие люди и сами прекрасно знают, как это сделать: питаться рационально, правильно, вовремя ложиться спать и начать немножко больше двигаться. Я написал эту книгу для тех, кто с грустью уже понял, что немного упустил своё время, то самое золотое время, когда ремень впервые пришлось передвинуть на соседнюю дырочку. Лёгкие и примитивные пути для таких людей, к сожалению, уже неприемлемы, да и неэффективны. Как неэффективны ни для них банальные советы из серии: "Следи за питанием и ходи в спортзал". Кроме раздражения, подобные советы обычно ничего не вызывают, и вы в этом интуитивно правы. Многие могут мне возразить, что причина лежит на поверхности: надо просто меньше есть. А может быть, стоит задуматься о том, что именно заставляет вас есть больше в то время, как раньше вы, возможно, не испытывали такой потребности? В этом, собственно, я и помогу вам разобраться, и вместе мы найдём причину и решим эту проблему раз и навсегда, как в своё время сделал я сам, а затем и тысячи моих пациентов, прошедшие через двери нашей клиники. Я часто слышу от своих пациентов одни и те же слова: "Мы вам доверяем, потому что вы сами когда-то были очень толстым и сумели похудеть, сумели на собственном примере доказать, что это вполне возможно, и я не подведу вас". Вы вскоре сами убедитесь, что похудеть не только возможно, но и совсем не трудно. Даже худеть можно так, чтобы получать от этого удовольствие, только так. Чтобы это смогло в дальнейшем стать образом жизни, тогда вы без особого труда сможете удерживать свой новый идеальный вес уже долгие годы. И этому я вас тоже научу. Любому из нас, наверное, хочется не просто жить, но прожить остаток этой жизни максимально длительно и главное комфортно, получая от этой порой такой непростой, такой короткой жизни максимум удовольствий и приятных впечатлений. Жизнь должна быть яркая, разнообразная и интересная. Хотя у большинства из нас она серая и однообразная, напоминаю мне старый фильм День сурка. И когда утром, глядя на себя в зеркало, вы видите в отражении лишь огромное, дряблое и, мягко говоря, не очень красивое тело, вряд ли это можно назвать удовольствием. А этот день вряд ли уже станет для вас удачным и успешным. Психологи знают, что ежедневный зеркальный стресс подтачивает нашу психику, как тонкая струйка воды точит камень. А уж на эти напольные весы купленный наверняка женой, лучше вообще не вставать, даже тайком. Забыть о них к чертям собачьим и всё. 20 лет я думал точно так же. Я собственно жил в вашей жизнью, смотрел на себя в зеркало и видел заплывшего жиром и не больно-то довольного жизнью поросёнка. Утро добрым не бывает. Это как раз про меня. Вы даже представить себе не можете, что я тогда только не передумал. Было ужасно противно и мерзко. Я не раз начинал худеть и, конечно, в итоге, как и многие, бросал. Снова начинал и снова тупик и разочарование. У меня эти попытки начинались обычно как-то по весне, потому что за зиму летние вещи становились банально малы. А брюки больно сдавливали живот и угрожающе трещали на заднице. Я начинал и тут же бросал, как только удавалось скинуть хотя бы 5-10 кг. Меня и это тогда вполне устраивало. Порой очень сильно отчаивался, упёршись в какую-нибудь невидимую и главное, непонимаемую мной стену. Я столько мог и хотел тогда сделать: освоить, построить, создать, организовать, а эту пустяковую задачу преодолеть, ну, никак не мог. Злился на себя ужасно. Может быть, и вам это знакомо, но я не успокаивался. Не останавливался, нет. Можно даже сказать, что я, как врач, посвятил половину своей жизни поиску оптимального работающего решения вполне конкретной и болевшей проблемы. Конечно, я пытался найти его прежде всего для себя самого. И в этом есть немалая доля эгоизма, признаюсь. Но я перепробовал на себе, кажется, всё. от иглоукалывания до психологического кодирования, от жиросжигающих суперпрепаратов до всевозможных диет, агрессивных массажей и иглоукалывания. Никаких диетологических клиник, как сейчас с опытными врачами, обследованиями и оборудованием, тогда и в помине ещё не было. Да и само это направление диетологии избыточного веса тогда только зарождалось. Помню, как-то пришёл на кодирование от полноты и увидел полный зал толстых женщин. Я чуть со стыда не умер. Ну, честно, дождался, пока какой-то кудесник не ткнул мне пальцем в лоб и не пробормотал несколько непонятных фраз. Было ощущение, что тебя не только обманули, но и сделали дураком на глазах у всех. Да. По-моему, я испытал на себе буквально всё, что тогда было. А что же в итоге? Ноль. Но знаете что? Самое главное, что в итоге я всё же кое-что понял. До меня наконец-то дошло, что я просто иду по протоптанному уже многими, но в корне неверному пути, и тогда стал искать другой. Я взглянул на проблему шире и наконец-то понял простую истину, что как нас тогда учили в медицинском институте, во всём надо искать этиологию, причину в данном случае набора веса. Некий проработанный и выстраданный мною научно обоснованный путь борьбы не с самим весом, а с множеством его причин и послужил основой выработанной мной концепции и методики. Вся история медицины это история наблюдений, изучений, сопоставлений и, по сути, обретения клинического опыта и мышления. Его стоит рассматривать как чрезвычайно сложное абстрактное мышление, проводимое путём поиска причинно-следственных связей. Только так может возникнуть единственно правильное, конкретное решение, даже если оно по тем или иным признакам не вписывается в каноны классической медицины. Ведь медицина, как наука, должна развиваться. Этим, собственно, я и занялся. И однажды после утомительного изучения монографий и переведённых статей по биохимии и физиологии, все накопленные мною за долгие годы разрозненные научные знания не только в области правильного питания, но и эндокринологии, биохимии современной фармакологии, спортивной медицины и психологии вдруг неожиданно сложились как пазлы в стройную научную систему. И уже на её основе родилась чрезвычайно эффективная и комплексная методика. И тут медицинское образование мне помогло как никогда. Ещё раз спасибо моей покойной маме, заставившей меня всё-таки окончить медицинский институт и стать врачом. И вы не поверите, но я нашёл решение этой проблемы. И одновременно моей беды родилась удивительно простая и понятная схема. позволившее прежде всего, конечно же, мне самому легко избавиться от лишнего веса. Проблема, которая мучила меня годами, лопнула как мыльный пузырь. Через полгода я потерял 50 кг жира, а ещё через 3 месяца 20 кг. И до сих пор не перестаю удивляться, как я мог жить с таким весом столько лет. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Так, слушайте дальше. Я сейчас тихонечко, чтобы никто другой не услышал, спрошу у вас немного шёпотом. А у вас собственно есть цель? Как по мне так, у меня тогда, конечно, была эта цель, и не просто абстрактная мечта, а заметьте себе, самая настоящая цель. Да ещё какая. Во время одной из телевизионных передач Леночка Проклова спросила меня: А что было мотивацией похудеть лично для вас? Этот вопрос не мог застать меня врасплох, так как я давно уже знал на него ответ. Как, кстати, и на тысячи других вопросов, постоянно задаваемых мне на радио и телевидении за все эти долгие годы. В то горькое время, когда я ещё носил на себе целый бурдюк лишнего жира, как врач, я не мог не представлять себе те патогенные процессы, которые уже бурно развивались в моём увидающем, ну, на вид ещё совсем здоровом и молодом организме. И как врач, я по скорости развития симптоматики, сопутствующих этому избыточному весу заболеванию, уже трезво и вполне осознанно понимал, на что жить мне осталось всего лет 5-6. Уверяю вас, что это такая неслабая новость. И даже чтобы просто осознать и принять это, мне потребовалось больше года. Но, к сожалению, всё было именно так. Из песни слов не выкинешь. А жить-то ведь ещё очень хотелось. Была семья, рос сын. Причём не просто жить, волоча жалкое существование тонущего в жировых складках инвалида, а жить полноценной жизнью молодого, тогда ещё мужчины, работать не на аптеку, а на семью. А давайте-ка, знаете что? Разденьтесь прямо сейчас и посмотрите на себя в зеркало. И честно себе признайтесь, насколько приемлема для вас нынешняя форма тела, да и вообще ваша жизнь. Возможно даже, что вы ещё пока вполне удовлетворены качеством этой жизни, да и внешность вас пока ещё вполне устраивает. Если вы довольны тем, какой вы есть, то и оставайтесь самим собой, не поддавайтесь ни на какие рекламные трюки, призывающие худеть всех и вся. И тем более не стремитесь заслужить симпатию тех, кто вами пренебрегает. Возможно, вы скоро поймете, что именно этот вес и является для вас оптимальным. Подарите эту книгу одному из своих знакомых, которому она действительно будет нужна. Знания, как говорят, много места не занимают, и все, что я подробно изложил в этой книге, кажется мне сейчас единственным правильным. оптимальным и абсолютно верным научным решением на сегодняшний день. При этом я постараюсь донести до вас не просто свои мысли, мало ли, что я там себе напридумывал, а подкреплять их научно обоснованными выводами и решениями. Именно поэтому я буду довольно часто ссылаться на данные научных экспериментов и приводить конкретные ссылки на них. Так тому же передо мной стоит довольно непростая задача, изложить всё максимально доступно и интересно иначе вы запутаетесь, устанете и выключите эту книгу ещё в самом начале вы уходите, слава богу, или остаётесь, не дай бог, но пока вроде бы разговор у нас хоть как-то доскладывается всё меняется с течением времени и даже те факты, которые мы врачи раньше считали железобетонными, через какое-то время могут измениться А есть и такие утверждения, которые нам всем преподавали ещё в школе, изначально не совсем верны и упрощённо, потому что истина может быть намного сложнее, чем может понять школьник. Поэтому не стоит верить никому, даже мне. Думайте своей головой, сопоставляйте факты, делайте выводы. Быть может, они не всегда даже будут совпадать с моими мыслями, изложенными в этой книге. Это вполне нормально. Возможно, я даже где-то буду ошибаться, и вы путём ума заключения и сопоставлений найдёте у меня эти ошибки. Мелкие ошибки и неточности в этой книге вам наверняка могут попасться, и не один раз. Но, по-моему, не стоит тратить своё время на то, чтобы досконально выискивать ошибки и тем более слепо верить всему, что здесь написано. Что же? Не ошибаются только те, кто ничего не делает. Это не стыдно ошибаться. стыдно, будучи врачом иметь закостнелое мышление, вырубленное топором ещё в студенческие годы. Стыдно не развиваться. Поэтому я должен вас честно предупредить, что в мировой науке существуют порой и несколько другие мнения, взгляды и подходы к лечению ожирения, и в их основе лежат не менее важные эксперименты, в которых были получены несколько другие данные. не буду их оспаривать, решать всё равно вам. Мне очень приятно, когда мои читатели и слушатели избавляются от догм и начинают мыслить самостоятельно. Поэтому я пишу свои книги не так примитивно и узко, как будто они инструкция при действиях на пожаре. И ещё, кстати, для врачей и учёных физиологов, слушающих сейчас эту книгу, не судите меня строго. Всё же это не научное, а научно-популярная литература, рассчитанная больше на простого и не совсем подготовленного читателя. Верьте только тем мыслям и выводам, что рождаются у вас в голове с учётом всего багажа ваших знаний и практических наработок. На ещё того, что ни у одного врача никогда не отнять умение мыслить логически, умение признавать свои ошибки и обучаться на чужих. Не то, чтобы я пытаюсь вам что-то там внушить. Главное то, какое решение рождается у вас в голове, о чём думаете вы сами. Главное думайте. Сопоставляйте факты, делайте выводы, отбросив догмы, уже много лет существует в медицине. Да? Авторитетов нет. Не сотвори себе кумира.